Глава 33. Когда необычайные события, потрясения и катастрофы обрушиваются на вас внезапно среди счастливой и спокойной жизни, то эти неожиданные треволнения и превратности судьбы вдруг пробуждают от сна душу, дремавшую в тиши монотонного благополучия. Но несчастье, постигающее вас подобным образом, кажется не пробуждением, а только сном. Для того, кто был всегда счастлив, отчаяние начинается с удивления. Непредвиденная беда похожа на торпеду. Она встряхивает, но погружает в оцепенение. И грозный свет, проливаемый внезапно ею перед нашими глазами, не есть дневной свет». Люди, предметы, события — все это проходит перед нами в каком-то фантастическом виде. Все это движется точно во сне. Все изменяется на горизонте нашего существования. Как атмосфера, так и перспектива. Но проходит немало времени, прежде чем наши глаза отвыкнут от светлого образа прошлого, как бы следующего за нами, непрестанно становящегося между нашими глазами и мрачной действительностью, что меняет ее окраску и придает ей что-то лживое и тогда все то, что есть, кажется нам невозможным и бессмысленным. Мы едва верим своему собственному существованию, потому что, не видя более вокруг себя ничего из того, что составляло наше существование, мы не понимаем, как могло всё это исчезнуть, не увлекши нас за собой, и почему от всей нашей жизни остались только мы сами. Когда подобное душевное состояние длится долго, то это нарушает равновесие мышления и превращается в безумие. Быть может, это последнее состояние есть счастье, потому что для такого несчастного самая жизнь превращается лишь в странное видение, а сам он — в призрак.